глава девятнадцать ослепла б я от слёз слегла б от стонов и стала бы под снежника бледней от непрестанных вздохов пьющих кровь чтоб только ожил благородный герцог у ильям шекспир генрих шест часть 2. мостовая пустой автостоянке яхт клуба была мокрый от брызг прибоя и предрассветного тумана и низкие тучи грозили настоящим дождем облака неслись по небу со стороны моста золотые ворота но горизонт на востоке был еще чист и на фоне неба сиявшего жемчужной белизной отчетливо вырисовывались силуэты длинных пирссов форт мейсона возвышавшихся за милю отсюда а утро было тусклым, Анжелика Сливан надела зеркальные темные очки. Стандартная мера безопасности объяснила она Кокрину, когда обе женщины выбрались из его Ффорда гранады. Зеальная поверхность отбрасывает призраков обратно в самих себя и лишает возможности зацепиться за взгляд. Ну а вам не следует прямо смотреть ни на что. корин вспомнил полдюжины девочек призраков которых заметил на крыше дома клоуна трюби в лос анджелесе и как плам три рассердилась когда он попытался рассмотреть их верно подумал он не буду смотреть вообще ни на что Пит, сидя за рулем, вел гранаду, в которой находились Кокрин, Пламтри и Анжелика, за красным грузовичком Мавраноса по Дивисадера до Марины и Яхтроуд. Сейчас обе машины стояли бок о бок на пустой площадке. За коротким откосом лежали серые воды залива Сан-Франциско, казавшегося сейчас бурным и неукротимым, как настоящий океан. У Анжелики на плече под коричневато-желтым плащом висел на ремне компактный карабин «Марлин» 45-го калибра. Его приклад был сложен и прижимался слева к спусковой скобе. Выйдя из гранады, она первым делом оттянула затвор и позволила ему со щелчком вернуться на место, дослав патрон в патронник. Под цевьем торчал удлиненный рожок на двенадцать патронов, и Кокрин еще в мотеле заметил, что она всунула два запасных магазина в карман джинсов и еще два в левый карман плаща. «Рассчитываете столкнуться с армией?» — спросил он тогда. «Мне нужен приличный запас разрывных пуль, способных прикончить призрака». ответила она ровным напвным голосом как будто разговаривала сама с собой но ведь нужны еще и пробивные потому что если не хватит первого магазина придется скорее всего стрелять издали или через двери машины а для этого лучше подходят не экспансивные пули к тому же из за адреналина у меня могут руки начать трястись а если оружие держит недостаточно твердо подача разрывных пуль может нарушиться пробивные в плаще разрывные смоченные в настое в джинсах да уж то все продумала сказал себе сейчас кокрин глядя как она завернулась в плащ и завязала пояс с свободным узлом спереди план принадела кашемировый свитер цвета клюквой не так давно принадлежавший нине и теперь стояла прижавшись к капоту гранады и дулов сложенной лодочкой ладони не вижу никого из друидов хиппи о которых рассказывал мавраас тихо сказала она если повезет они не припрутся сюда в такую рань ответил коокрин и добавил про себя надеюсь сюда вообще никто не приппрется маввраас ведь говорил что в конце полуострова и вовсе какая то запретная зона и как мы будем возвращаться неужели возможно чтобы скотт реййн шел оттуда вместе с нами вернее сказать хромал у него же теперь пуля в заднице и боже мой шепотом воскликнул он и продолжил повысив голос анжелика вы же наверное помните что у него нужно вынуть гарпун из горла да ведь нехорошо будет если он вернется к жизни и когда анжелика взглянула на него и улыбнулась он увидел в ее зеркальных очках отражение собственного бледного лица мы подумали об этом но все равно ссид спасибо она посмотрела ему за спину ария какая дорога ведет к этому кладбищенскому храму широкая я думаю ты мог бы подать свою машину задом прямо туда мавранос как раз открыл задние двери грузовика и забрался внутрь подать туда с задом повторил он и прищурившись посмотрел на анжелику поверх крышей гранады что ж это значит что нам не придется нести тело крейна и весь этот хлам согласилась анжелика и мне нравится звук выхлопа твоей тачки С твоим прогоревшим глушителем он звучит точь-в-точь, точь, как барабан бата и пульс королевского корабля. «Там цепь натянута поперек дороги», продолжил Мавранос, «наверное, запертая на замок». «Ну и что? Лишняя вмятина только и всего. Ты ведь не считаешь царапины на своей машине, да?» «И выбираться быстрее», согласился Мавранос, «а это уже немало». «Ладно». Он спрыгнул на мостовую, захлопнул нижнюю часть задней двери, оставив, впрочем, верхнюю наполовину поднятой. «Пит пойдет передо мной задом наперед и будет сигналить руками, чтобы я не съехал в воду. Плам-3 и Кокрин пойдут перед ним, чтобы я мог наблюдать за ними через его плечо. Анжелика сзади будет следить, чтобы никто не увязался». «Мне может понадобиться пистолет», — сказал Кокрин. Мавранос хмуро взглянул на него. «Честно говоря, я и сам так думаю. Ладно». Он прошагал к открытой водительской двери, наклонился и вернулся к корме машины с револьвером Кокрина в кобуре. «Только держи его подальше от мисс Пламтри», — сказал он, вручая оружие хозяину, — «и убери пока». Кокрин завел обе руки за спину, чтобы пристегнуть к обуру к ремню. Мавранос указал на северо-восточный угол стоянки. «За этим домом начинается мощеная служебная дорога. Ждите меня там». Он забрался на водительское место, закрыл дверь, снова включил мотор и с громким звуком переключил коробку на задний ход. Грузовик попятился и двинулся по асфальту, описывая широкий круг». «После вас», — сказала Анжелика Кокрину и Пламптри. Свои слова она подкрепила, натянув, как бы не взначай стволом ружья, ткань плаща над коленом. Они зашагали по красной дорожке. Когда Пламптри взяла Кокрина за руку, он изумлённо взглянул на неё, потому что только что он имел дело с Коди, но увидел, что это всё ещё Коди. Он уже научился безошибочно узнавать и её твёрдый подбородок, и более резкие морщинки вокруг суровых глаз. Она глубоко втянула воздух трепещущими ноздрями. «Калуа», — сказала она, — «горит». Кокрин тоже уловил в холодном морском бризе запах горячего кофе и спиртного, прямо как Соу Вилли. Она стиснула его ладонь. «Думаю, это значит, что что-нибудь произойдет». Он снова посмотрел на нее, но смиренным голосом действительно говорила Коди. Рм их шагам задавал рокочущий звук выхлопа машины мавраноса которая медленно ползла за ними задним ходом пит не споткнись от цепь крикнул кокрин повернув голову Как только план при и Кокрин переступили через цепь, над которой болталась ржавая табличка с надписью въезд воспрещен. Под их башмаками заскрипела красная суписьь и они увидели впереди группу приземистых прямоугольных строений и металлический фонарный столб в сотни ярдов на конце узкой косы. А еще через несколько секунд услышали, как цепь захрустела, натягиваясь и брякнулась в кустике дикого они соросшие по сторонам от дороги. какую еще цепь раздался позади них голос салливана он почти кричал чтобы его было слышно сквозь яростный рокот выхлопной трубы машины кокрен и плам три шли дальше по грунтовой дорожке прячая теперь руки в карманах от холодного ветра в лужах отражалось серое небо а в красной почве то и дело попадались обломки кирпича и мрамора они уже подошли так близко что можно было отчетливо рассмотреть постройки впереди кокрен и плам три как раз шли мимо пышных капителей давно сломанных коринских колонн стоявших вверх ногами как погребальные урны каких-то героев и отдельных блоков ограненного и украшенного резьбой гранита валявшиеся тут и там в траве Хо хотя низкие стены лестницы и похожие на гробы ниши были сложены из, казалось бы, несовместимых материалов, таких как кирпичи, очищенные от старого раствора и полированный мрамор. В целом вся площадка производила впечатление соразмерности и гармонии, как будто все эти разнородные компоненты срастались между собой в этом обветренном осевшем сооружении уже не одну сотню лет. Моторная лодка, взрезавшая волны яхтиной гавани справа от них, на полпути между полуостровом и отдаленными белыми фасадами набережной Марина-Бульвар, обогнула оконечность полуострова и двигалась обратно вдоль его северной стороны в нескольких сотнях футов от берега. И тут Кокрин услышал быстрые сухие щелчки, разносившиеся над водой. За своей спиной гораздо ближе он услышал хруст разбитого автомобильного стекла. В тот самый миг, когда он схватил пламтри за руку и швырнул ее за низенький каменный барьер, от вершины лестницы, прямо перед ними, полетели кирпичные осколки. Он оглянулся. Питт стремительно бежал назад к Анжелике, которая распахнула плащ, извлекла короткое ружье с пистолетной рукоятью, а открытая задняя верхняя дверь красного грузовика, который, подпрыгивая на старых рессорах, набирал скорость, отчаянно раскачивалась. Анжелика выстрелила три раза подряд, потом откинула приклад, приложила его к плечу и успела выстрелить еще дважды, пока медные гильзы, выброшенные после первых трех выстрелов, продолжали перекатываться по красной земле. Вблизи выстрелы походили на сильные удары молотка по деревянному складному столику. Автомобиль резко остановился, не доехав пары ярдов до Кокрина и Пламтри, прижимавшихся к земле на краю дороги. и воздух разорвали еще два громких выстрела кокрин понял что это мавранос стреляет пол отки через разбитое пулей окно пассажирской двери моторка на серой воде замедлилась но тут же ее мотор взревела она повернула к северу разбрасывая брызги из под носа и стала по дуге удаляться от полуострова показывая стоявшем на берегу лишь бурлящую пену подмотающейся кормой пит и анжелика кинулись к мавраносу который выскочил из машины «Давайте-ка вытащим его», — проговорила задыхаясь Анжелика, «и снесем по лесенке вон туда, где камни. Эх, надо было мне сначала зарядить нормальные пули. Вы несите его, а я сбегаю за колдовскими припасами». Кокрин выпрямился и понял, что в какой-то момент перестрелки вынул револьвер и передернул затвор. Осторожно спустив затвор, он потрогал ствол, чтобы убедиться, что не стрелял. заведя трясущуюся правую руку за спину он убрал оружие в кобуру потом отмахнулся от мухи которая жужжа велась около его уха и с великой неохотой поплелся к машине одетый и целый и в каком то смысле все еще босоногий дух скотта крейна стоял рядом с неспокойной серой водой не совсем там где находились мавран с плантре и две серебряные монеты Он сразу же заприметил свой обнаженный призрак, мерцающий и трепещущий, как калибри, на руинах у моря, куда каждые пятнадцать секунд долетал двухсекундный стон могучей туманной сирены. Но в любом случае путь туда ему преграждала вода, которую ему следовало пересечь. Холодная, непостижимая вода. Следовала, но не являлась неизбежной обязанностью. Он мог бы без особого труда ужать и усечь себя настолько, чтобы одухотворить призрака, самому стать не более чем призраком, но, по крайней мере, превратиться в него полностью и остаться здесь, имея реальную физическую массу, свободно бродить по знакомым шумным человеческим улицам, греться под земным солнцем и заливать паршивое вино в свою грубо слепленную глотку. Он был бы отравленный и куцей сущностью, но все же реальной сущностью. Или можно было бы взять два серебряных доллара, возвращенные пауком Джо именно для этой цели, и потратить на забвение, которое греки представляли себе как лодку Харона, перевозящую через Стикс, а там выпить из того, что греки называли летой, рекой беспамятства и отказа от своей сущности. нет никаких гарантий что там будет хоть что нибудь или даже ничто полный отказ от себя и безоговорочная капитуляция перед тем кто или что в конечном итоге стоит за деловитыми кучками богов и архетипов величине которых человечество издревле тщится соответствовать он мог надеяться на милосердие но безусловно впереди должна была присутствовать справедливость справедливость более древней и более неумолимая чем силы заставляющие солнце сиять и галактики вращаться в ночном небе сидя в бмв перед мотелемм стар с включенным мотором стекла которого местами запотели от духоты лонг джон бич повернулся к спаренным манекеном на заднем сиденье расскажу ка я вам притчу сказал он обращайся ко мне черт бы тебя побрал хрипло сказал арментруд стискивая скользкую от пота баранку один из постояльцев рассказал ему что они были здесь во время ночного землетрясения которому уже призволили название марина и оценили в три цел две десятых балла они орали друг на друга сказал постоялицы кричали где кути потом сволокли одного из парней в пикап и уехали часть в пикапе а часть в потрёпанном старом коричневом форде я вам всем расскажу равнодушно отозвался лон джон свалился значит автомобиль одного парня с горы а парень выпрыгнул и схватился за дерево торчавшее посередине обрыва внизу только туманы он не может ни подняться ни спуститься он смотрит в небо и говорит есть там кто нибудь скажи мне что делать и громкий голос ему отвечает отпусти дерево парень подождал несколько секунд и спрашивает эй а больше там никого нет Армин Троуд нетерпеливо кивнул и повернулся к Лонг-Джону. Ну и как он поступил? Одно руки пожал плечами. На этом история кончается. У подножья неровной кирпично-мраморной лестницы в тени мраморной ниши с выдающейся вперед крышей с завитушками, где, казалось, должно было разместиться резное изображение мертвого короля, над морем, как древний причал, выступал широкий, вымощенный булыжником полумесяц с приподнятым каменным краем. В данный момент на мостовой под крышей ниши лежал только мёртвый король. Его джинсы и белая рубашка успели намокнуть от грязной влаги из лужиц между неровными камнями мостовой. На широкой, похожей на стол плите, укрытой каменным козырьком, валялась пара листов гофрированного картона, постельные принадлежности какого-то отсутствующего временного обитателя. чуть дальше в сторону о конечности полуострова отмечененная железным фонарным столбом находилась еще одна лесенка выводившая на уровень дороги из этой впадины лесенка была отрезана от серого неба скамейкой из мраморной плиты уложенный на два разбитых гранитных полумесяца. И Кокрин поймал себя на желании ощутить это укрытие надежным, прочным зданием. Но было слишком очевидно, что это место отличается от настоящих древних руин. Все грани камней, даже уложенных в кладки рядом, были выщербленными и корявыми. В его голове крутилась строчка из какого-то стихотворения «Обломками сими подпер я руины свои». На каждой полке и на каждой стене торчали из влажной земли толстые водопроводные трубы, их открытые рты загибались горизонтально и выносили на землю гулки звук морской воды, поднимающейся и падающей в их погребенных шахтах. Низкий звон, похожий на тот, который возникает, если медленно водить пальцами вверх и вниз по слабо натянутым струнам бас-гитары. глухое сердцебиение и частое поверхностное дыхание Кокрина, казалось, создавали контрапункт этим звукам, и только несомненное мужество Плампри, непоколебимо настроенный, несмотря на отчаяние достичь поставленной цели и его собственный тошнотворный стыд за то, что он попытался призвать призрак Нины во время эпизода с дамой, удерживали его от того, чтобы прыгнуть в холодное море со стороны Марины и попытаться доплыть до берега. его лицо покрывал холодный пот и не только из за того что несколько минут назад ему пришлось нести холодное мертвое тело в его памяти вновь и вновь возникал карабин подпрыгивающий в руках анжелики и выплеввающий гильзы и край кирпичной ступеньки разбитой пулей в пыль и невидимые в полете осколки и его трясло от нового внутреннного осознания стремительности и пуль и человеческой беспощадности пока мавраа спит и корен тащили тело скота крейна анжелика сбегала к машине принесла свой рюкзак и теперь раскладывала на сырых камнях какие-то ерундовые на вид штучки помимо мусора годного разве что для лошиного рынка который он видел в моеле минувшей ночью там оказалась коробка из-под сигард упман пузырек бензина ронсонол для зажигалок открытка с эмблемой все того же мотеля старая Кокрин недоуменно покачал головой. Мавранос выругался сквозь зубы и хлопнул себя по шее. «Хиппи-друидов нет», — сказал он, — «зато мошкары дофига». «В этот час здесь», — сказала Анжелика с давленным голосом, — «могут быть только призрачные мухи». «Лас-Москас. Крохотные духи мертвецов. Или мы привезли их с собой, или они тут уже были». обычно они просто мотаются невидимым облаком но нынче утром сканденсировались в сущности из за внезапного появления здесь мертвого короля она подняла голову и добавила нахмурившись постарайтесь не вдыхать их и если у кого нибудь есть кровоточащие порезы прикройте подержи арки сказала она вручая враусу бутылку кенводскогокаберне тысяча девятьсот семьдесят пятого года откроешь когда я скажу ладно валяй делаешь что положено ответил маввранос только постарайся быстрее ладно эти ребята на лодке наверное вернутся а может быть и их друзья подтянутся арки ты совершенно прав сказал анжелика но для этой процедуры важно чтобы все присутствующие понимали что происходит и были с этим согласны и она быстро продолжила обращаясь ко всем видите ли мы сейчас проведем нечто вроде обряда почитания мертвых только задом на период обычно процедура состоит в том чтобы какого нибудь парня богато наряжают и закрывают маской у луккуми ее называют гунгун -гун, и в него вселяется призрак умершего это делается для того чтобы призрак видел похороны скорбящих людей цветы и все такое и как все о нем жалеют тогда призрак может уйти спокойно рассеяться а не болтаться там где жил и создавать проблемы близким говоря все это она положила на камне сигарную коробку и накрыла ее белым льняным платком а затем поставила сверху стакан захваченный из мотеля вынула из рюкзака бутылку минеральной воды эвиан и пояснила откручивая пробку это алтарь боведа э спиритуал налила стакан до половины потом она посмотрела на план три и в ее зеркальных очках отразилось тускло светящееся серое небо Оокрин видел под ее распахнутым плащом приклад ружья Обычно это делается так все так же быстро продолжала анжелика ставит стакан с какой-нибудь хорошей водой и каждый немного смачивает руки и виски как бы в порядке очищения таким образом почетный гость призрак будет иметь эта такого медиума на котором можно будет сосредоточиться но не зациклиться ни на ком из людей. она вынула бутылку из-под вайлтеки из рюкзака и вывернула пробку но хрипло сказала она нам нужен не его призрак нам нужен он сам и нам нужно удостовериться что он действительно закрепился что сам уход для него немыслм она вылила всю еще жидкую кровь около трех столовых ложек в воду и накрыла стакан открыткой мотеля стар чтобы туда не добрались призрачные мухи а теперь вам нужно будет это выпить пламтре закусила губу но кивнула это должно сработать прошептала она ну пожалуйста пожалуйста пусть это сработает пусть сработает ее скулы потемнели от загара как будто кожа туго натянулась и кокрин подумал что ее руки наверное тряслись бы если бы она не сложила их крепко в этом молитвенном жесте кокрин вспомнил записку которую оставил кути убежавший минувшей ночью я не могу еще раз сделать этого позволить вытолкнуть меня из моего сознания я с ума сойду Эта женщина, подумал он, шесть дней тому назад перенесла электросудорожную терапию. Ее выбили из собственной головы, и после того ее несколько раз выгонял ее ужасный отец. Совсем недавно, на двое с лишним суток, и она вернулась только вчера утром. Кокрин вспомнил, как она вчера с наигранной бодростью, даже весело, рассказывала, козья голова говорила на человеческом языке. Но она здесь и идет на это добровольно, согласие, а потом... он шагнул к ней протянул руку и сжал ее ладонь не отводя взгляда от стакана с мутно красной водой на прикрытой тряпочкой сигарной коробки пламтре выдернула руку не обижайся наш флоп пошел от английского флоп второй круг торговли в покере после сдачи трех карт в открытую в центр стола кокрин отступил назад сквозь прерывистый зуд мух он услышал за спиной какое то слабое постукивание по камню и обернувшись увидел что мавранос вытряхивает из волос крохотные кубики автомобильного стекла могу сгонять за кофе и пончиками предложил мавранос уже почти все готово ответила анжелика она разложила на камнях веточки мира полила их бензином для зажигалока рядом положила золотую зажигалку данхил и два серебряных доллара которые паук джо принес в сол виль Наконец Анжелика выпрямилась, зябко поёжилась и локтем задвинула висевший на ремне карабин за спину. «Ну что ж, Арки», — сказала она, — «открывай вино со скелетом. Мы её все сейчас выпьем поглоточку, а потом я подожгу мирт. Всё это с Божьей помощью привлечёт внимание Диониса, надеюсь, косвенное внимание, которое даст нам линию прямой видимости в потусторонний мир. А потустороннему миру сюда, к нам». — бесстрастно добавил Мавранос, вворачивая в пробку штопор своего швейцарского армейского ножа. — Пого! — громко воззвал он к серому небу и с громким щелчком выдернул пробку из бутылки. — Этот-то звук ты, старина, обязан узнать. Он поднес бутылку к губам и, булькнув два раза, опустил ее и передал Питу Салливану, который тоже отхлебнул из горлышка. — Пламп три последняя, — объявила Анжелика, взяв бутылку у мужа и передав ее Кокрину. — Пламп три последняя, — объявила Анжелика, взяв бутылку у мужа и передав ее К гулявший по гавани ветер закидывала ее черные волосы ей в лицо и из стакана кокрин поднял холодную бутылку и сделал несколько больших глотков в это жуткое утро да еще на пустой желудок одуряющее действие алкоголя показалось ему столь приятным что он с трудом заставил себя вернуть бутылку не приложившись к ней как следует мальчика жажда замучила невесело сказала анжелика но для вас это еще не все она тоже отпила чуть-чуть и снова наклонившись к своему символическому алтарю сняла открытку и долила в стакан доверу пурпурного каберне потом поставила бутылку звякнув о камне взяла стакан выпрямилась и вручила его план три пока не пейте сказала ей энжелика вы обратилась она к кокрину протяните к воде правую руку чтобы родимое пятно глядело наружу кокрена зазвенела в ушах и он отчетливо ощутил как под рубашкой по ребрам побежала струйка пота зачем прошептал он и мысленно воскликнул не буду он как на его услышал собственные слова произнесенные в первый день пребывания в медицинском центре роуз крананс протянув кому то руку имеешь все шансы ее лишиться и вспомнил струю алой крови хлесташей из руки когда он тридцать три года назад сунул ее под секатор нацелившийся на старый отросток лозы зинфанделя он совсем было настроился сказать это не буду вслух но мавраас заговорил раньше я к твоей девушке никакой привязанности не испытываю грубо буркнул он но должен признать что проникся к ней таким холодным восхищением хоть и не сомневаюсь что на мое отношение ей плевать но то что она готова сделать сомневаюсь что сам смог бы решиться ни у кого из нас язык не повернется сказать что ему досталась роль более сложная чем ей пятно на вашей руке это же что-то вроде клейма дианиса вкрадчиво сказал анжелика разве нет лик виноградные лозы думал корин пожалуй что так безнадежно ответил он и мысленно услышала резкий хруст в кулаке пламтре когда она со всей силы ударила по окровавленному линолеуму на полудуу дома после того как он сломал нос лонг джону бичу сквозь сжатые до боли зуба он набрал полную грудь холодного морского воздуха и толчками сотрясаясь всем телом выдохнул его ладно я с вами он медленно поднял правую руку повернув ладонь ладно эхом отозвалась анжелика и обратилась уже к плантре а теперь когда я подожгу мирт ты анжелика внезапно изменила манеру разговора с ней позовешь скота крейна что поделать ну ты же знаешь девочка что сама в это вляпалась так что как мне тебя не жаль зови скота крейна и выпей она резко тряхнула головой указала на стакан с заржаво красной жидкостью в руке пламтре и закончила шепотом э Кокрин вдруг заметил что конек ниши двускатной крыши и вверх мраморной лестницы засветились холодным розовым расцсветным светом Маврано встал на цыпочки и посмотрел на лежавший за его спиной полуостров солнце всходит сказал он над форт мейсоном возьми инструмент приказал анжелика и вынь гарпун из его горла Мавранос сглотнул комок в горле да так что кадык ощутимо дернулся но кивнул с непроницаемым выражением лица С удовольствием. Он вынул из кармана пассатижи и опустился на колени у тела Скотта Крейна спиной ко всем остальным. Кокрин видел, как напряглись его плечи под джинсовой курткой. Вскоре он выпрямился, держа в вытянутой, чуть подрагивающей руке пассатижи, в которых была зажата трезубая, окровавленная головка гарпуна. «Можно выбросить это в океан?» — хрипло спросил он. «Нужно!» — ответила Анжелика, кивнув и не глядя на обрезок оружия. маввранос отвел правую руку за спину и резко выбросил вперед как будто забрасывал удочку в последнее мгновение раскрыв пассатиже окровавленная металлическая вилка перевернулась в воздухе сверкнув на мгновение в горизонтальных солнечных лучах и исчезла под волнами кокрин снова посмотрел на тело скота крейна на темной бороде лестело пятно свежей алой крови но бледная прорезанное морщинами лицо оставалось таким же безмятежным и величественным как прежде И он напомнил себе, что в данное время Скотт не способен ощущать боль. Два серебряных доллара лежали на камнях возле босых ног Скотта. «Разве их не нужно положить на глаза?» — спросил Кокрин. «Нет», — резко отозвалась Анжелика. «Это его плата на проезд туда, а нам нужно, чтобы он вернулся». «Тогда зачем они вообще здесь нужны?» — сердито подумал Кокрин. Его вытянутая вперед рука уже начала уставать. анжелика наклонилась подняла веточки мирта и золотую зажигалку откинула крышку и чиркнула кремнем веточки сразу же занялись почти невидимым пламенем до кренна долетел ладанный запах дыма анжелика кивнула пламтре пламтре повернулась к коже игравшей бликами серой воде подняла стакан и приостановилась и даже не в алори чуть слышно спросила она явно не обращаясь ни к кому из присутствующих это моя чаша окррен стоявший сбоку от нее с неуклюже поднятой рукой видел как по щеке девушки побежали слезы выбитые ветром из глаз скотт крейн громко выкрикнула она волнам и светящемуся туману я знаю ты чтоб тебя меня слышишь войди в меня в тело твоий убийцы и она поднесла стакан к губам и выпила все до дна тремя судорожными глотками с барабанным грохотом похожим на звук лесного пожара но полуостров обрушился внезапный взметнувший фонтанчики брызг ливень слившийся в единый ковер на камнях и покрыввший рябью поверхность моря. С стремемительно надвинувшуюся завесу летящей воды озарили две белые вспышки молний и в мраморных стенах раскатился настолько мощный удар грома, что Кокрин с трудом удержался на ногах. волосы пламтре сразу промокли и легли извивающимися как змеи прядями она запрокинула голову и выкрикнула три слога яростного хохота запек в пирог пирожник две дюжины ддродов проревел из ее открытого рта голос омара салвоя когда пирог поставили и стали резать вдоль то все дразды запели да здравствует король кокрин все же потерял равновесие и извернувшись упал на четвереньки больно ударившись о камне локтями и коленями останки скота крейна оказались в каких-то паре футов от его лица теперь из воротника рубашки торчал голый серый череп промокшая ткань облепила выпирающие ребра живот исчез вовсе а вместо кистей рук оказались длинные тонкие серые косточки ламтри отвернулась от моря и даже сквозь сгустившийся сумрак и пляшущий перед глазами после молнии блики кокрин разглядел блеск ее оскаленных зубов и понял что это омар сало и отец плантри и похоже он глядел прямо на кокрена мама взвыл кокрин и хотя он всего лишь пытался включить эффект кто за дамой крик К его великому изумлению пробудил в его душе детский страх оказаться безнадежно потерянным и сделаться жертвой чудовищ и он порадовался что дождь замаскировал слезы брызнувшие из его глаз и скорее для того чтобы поддержать самоуважение нежели с надеждой на результат он снова крикнул мама дженнис возможно это сработало во всяком случае фигура которую миновали план три позволила мавврауу оттащить себя вверх по лестнице а анжелика уже сидела на корточках по другую сторону одетого скелета торопливо складывая костяные руки и ноги анжелика посмотрела на него поверх выпирающей грудины скелета прикрытой мокрой рубашкой заберите бутылку из под виски приказала она коокрин кивнул прополз не вставая на ноги по камням И схватил пинтовую бутылку за миг до того как пицца ливан подхватил его под мышки и вздернул на ноги кокрин при этом чуть не уронил бутылку которая оказалась горячей словно из нее только что вылили кипящий кофе и тут же сунул ее в карман ветровки сквозь густую завесу дождя руины озарила еще одна молния за ней немедленно последовал раскат грома и ветер взъерошил мокрые волосы на затылке ккрына с небы вдруг посыпались какие-то мешки, с чавкаьем шлепавшиеся на камне вокруг них. Еедва он успел присмотреться, как пит поволок его через замощный полукруг, но он все же заметил, что это были мертвые чайки. Ссквозь грохот ливня, барабанщего по камням, он теперь слышал жуткие завывания и рык, вырывавшиеся из пасти и глубоко уходивших под землю труп. Они с спитом поднялись вслед за анжеликой по скользким ступеням к успевшей раскиснуть дороги и после того как нжелика бесцеремонно свалила охапку тряпья и костей в открытый багажник пикапа мавраноса, все забрались в машину через боковые двери и уселись, сбросив в сиденье об обертки от гамбургеров из макдональдса и прочих хлам. Кокрин пламтре и пит неудобно втиснулись на заднее сиденье, но Кокрин немного успокоился, услышав, как плам три бормотала что-то насчет Иисуса. По -видимому его тактика кто за дамой все же сработала и сейчас пламтре завладела личность ее матери мавранос включил мотор и тронул машину с места прежде чем они успели закрыть двери. он сразу же включил фары и пикап покатил раскачиваясь по грунтовой дороге к стоянке яхт клуба в багажнике громыхали инструменты и какие-то сковороды и кокрин подумал не сломает ли весь этот железный хлам скелет крейна потом он наклонился вперед и опершись на спинку переднего сиденья чтобы посмотреть в стекло где скрипя мотались дворники в желтом свете фар на дороге дергались и гримасничали полупрозрачные человеческие фигуры которые отпрыгивали в стороны или непостижимым образом изгибались когда в них упирались массивный бампер и радиаторная решетка нжелика скорчилась на переднем сиденье держа карабин на коленях я вижу впереди огни сказала она повысив голос чтобы ее было хорошо слышно сквозь шум ветра и грохот дождя врывавшиеся в разбитое окно справа от нее не присматривайтесь к этим призракам не тратьте усилий мотоциклы сказал маврано с щурясь сквозь запотевшее стекло сняв правую руку с баранки он выдернул из за пояса револьвер и положил на колени они на ях троут сворачивают на стоянку он нажал на газ и автомобиль запрыгал по ухабам в корме еще сильнее загремели железки когда мы поравняемся с гранадой выкрикнул он я резко остановлюсь вы все выскакиваете и перебирайтесь туда а я на своей тачке расчищу дорогу между этими парнями нет арки начала была анжелика но в этот момент тяжелая машина перевалила через бордюр поравнялась с припаркованной гранадой и ее занесло вправо на мокром асфальте кокона прижала к спинке переднего сиденья но он мгновенно пока пикап еще качался на рессорах распахнул правую дверь и как раз эта сторона оказалась повернута к приближающимся фарам мотоциклов он вытащил пламтре и запустил руку в карман брюк за ключами от автомобиля пит выскочил следом и уже открывал переднюю пассажирскую дверь но анжелика спорила с маврауом и не выходила ты поведешь а я буду стрелять кричала она пит садись в форт арки живо поехали отсюда сквозь грохот дождя сравнимый с ревом заполненного стадиона кокрин услышал несколько громких ударов и длинное правое заднее стекло пикапа покрылось густой паутиной трещин а в следующий миг вывалилось на асфальт миллионами мелких осколков он увидел как мавраас подался вперед закрывая анжелику от выстрелов анжелика ревел он проваливай еще пять быстрых выстрелов ударили по пикапу и анжелика спиной вперед вывалилась из двери и тяжело шлепнулась на мокрый асфальт пит аливан кинулся к ней а кокрин к гранаде он подтащил плантре к машине открыл дверь и втолкнул ее на заднее сиденье потом обежал машину сел за руль и завел мотор анджелика уже была на ногах пит втолкнул ее в открытую переднюю дверь сам втиснулся рядом и кокрин тронул машину с места постой крикнула анжелика ему в ухо как только он нажал на акселератор. «Правь на них! Аркер ранен, мы должны забрать его!» «Он ведет машину!» — ответил Кокрин. Он оторвал взгляд отмончавшегося навстречу асфальта и повернул голову, чтобы окинуть соседку взглядом, но не заметил на ее насквозь промокшей блузке и джинсах следов крови. Похоже, ее не зацепило. впереди грузовик резко повернул с ревом покатил вперед а потом одновременно со звучным ударом луч света от мотоциклетной фары описал дугу по темному небу и пикап подскочил переезжая через упавший мотоцикл и его наездника кокрин на своей низко сидящей машине объехал тело и все еще крутящийся на месте раздавленный мотоцикл и нажал на газ чтобы не отставать от машины мавраноса уже выехавший со стонки Перед колесами чавкали раздавленные трупики чаек мотоциклисты остались позади лучи их фар полосовали стену дождя пока они разворачивались нжелика же перегнулась через колени пита и выставила ствол карабина из машины цепляясь чёным пластиковым прикладом за так и неза закрыттую дверь Она опять раз нажала на спуск. Грохот выстрелов прямо-таки физически бил по ушам в тесном автомобильном салоне, а из-за ослепительных ярко-желттых ульльных вспышек в полутьме впереди невозможно было разглядеть ничего кроме габаритных огней пикапа, но огни фар позади вроде бы не приближались, так что Кокрин лишь закусил губу и чуть слышно повизгивая продолжал вглядываться в впередд, сквозь залитое дождем лобовое стекло. через звон в ушах и гул мотора он уловил голос пламтре кричащий из заднего сиденья плачущим голосом его не убьешь пулями скорее догадывался чем слышал он он не умер даже когда ученики сбросили его с крыши здания в соме он антихрист о будь оно проклято прошептал коокрин кого ж звать то ни дженнис и ни коди вовсе ни к чему пока сообщать им плохие новости валоре крикнул он По крайней мере, это заставило её заткнуться. Анжелика закрыла дверь и сложила приклад карабина, а потом вынула старый магазин и прибавила новый, с пробивными пулями, предположил Кокрин. Опустила стекло в окне и, сидя на коленях Пита, высунула наружу голову, плечи и ружьё. Она неторопливо, вероятно, прицельно выстрелила шесть раз. Выстрелы сотрясали крышу автомобиля, но были ощутимо тише первых пяти, а потом влезла обратно в машину и подняла стекло. кокрин посмотрел в зеркало заднего вида и не увидел там никаких фар арки ранен тяжело дыша сказала анжелика его чиркнула по голове крин кивнул указывая вперед на пикап который в последнюю секунду ухватив зеленый свет повернул налево на марина бульвар уверененно ведет кокрин прибавил скорость и посигналил чтобы проскочить на желтый и не потерять мавраноса из виду шины взвизгнули на мокром асфальте но сцепление сохранилось анджелика протерла ладонью запотеввшие изнутри лобовое стекло и присмотрилась я не вижу его и если он рулит то где вообще его голова как только дворники смахивали в сторону очередную порцию воды кокрин пытался разглядеть пикап в подробностях не вижу сказал он в конце концов но может быть он просто сидит низко у него все еще ныли барабанные перепонки в ушах звенело после стрельбы и он не мог понять громко говорит или тихо но машина продолжил он неуверенно повысив правду голос неужели ни анжелика не пит этого не заметили теперь синяя это анжелика с напускным равнодушием посмотрела на угловатый грузовичок ктивший перед ними даже сквозь дождь и тусклый полумрак нельзя было не разглядеть что машина обрела выгоревший темно синий цвет это та же самая машина мы и не сводили с нее глаз она села на место между питым и кокрыном и сразу показалась очень маленькой и юной рядом с мокрым металлом ружья которая держала в руках это значит что местная святая неделя закончилась и никто не восстал из мерёртвых да сегодня мы напортачили пламтре на заднем сиденье негромко взвыла и коокрин подумал было что в девушке все еще пребывает личность ее матери но тут она принялась декламировать в характерной манере валоре а чем бы ты хотела меня видеть коли не женщиной под стеной валящейся стоять было бы дуростьстью а не отвагой скажите принцу что мечи насмешкой он в ядра пушечные превратил в первый миг Никто не нашелся, что сказать, но потом Питт нарушил молчание. Похоже, что Кутти был прав. Восприемник, по-видимому, должен быть того же Пола. Кокрин то и дело перебрасывал правую ногу с тормоза на акселератор и обратно, и мотор взрёвывал и стихал, взрёвывал и стихал, когда вилял с одной полосы на другую, чтобы не терять из виду несущийся на восток грузовичок. И слово «Пола» так и повисла в спёртом воздухе салона.